Глава сорок п я т а Даниэль. Я-то думал, что Рьяна азартная, когда выбирал её в спутнице. Думал, что она будет готова сделать всё, что угодно, лишь бы победить. Но как же я ошибался. Такая вся из себя правильная, что аж тошнит. И упрямая в своём «люблю» некроманта. И кота-фамильяра притащила. Всё равно не послушал я начал обращение. Чё-таки дракона — это другое. И если заносчивая зазнайка этого не понимает, то Свои мысли не смог закончить даже в голове. Произошло что-то немыслимое. Рьяна жахнула по какой-то кнопке, и всё в глазах мгновенно поплыло. Не сразу понял, что произошло, но... Меня откинуло на добрую пару метров назад, я еле устоял на ногах. Зарычал, предпринял попытку ещё раз обратиться. И как отрезало. — Ты что натворила? — прорычал я. — Сделала, что должна? — хмыкнула она в ответ. Помешало тебе нарушить правила. Помешало победить любой ценой. Мяу!» Показательно мяукнула на руках ее живность. «И что сказал твой фамильяр?» р и а н а тяжело вздохнула и покачала головой. «Кажется, в тот момент, когда сработало отключение магии, наша связь стала слабее. Я не понимаю его слов». «Какая жалость!» Съязвил я, ведь мне совершенно не было жаль. «И, наверное, ваша связь с некромантом стала меньше?» «Ты, наверное, ничего к нему не чувствуешь сейчас?» Арияна закатила глаза, покачав головой. «Ты знаешь, если учесть, насколько часто ты упоминаешь Дарната, я начинаю подозревать, что ты и сам в него влюблён, и хочешь его у меня отбить», — совершенно спокойно ответила она, отчего я заскрежетал зубами. «И нет, даже не мечтай. Наша связь не магическая, а любовь настоящая. Вот ведь дура». нехорошо относишься, пытаешься ей доказать, что парень некромант не для нее, а она нос воротит. Вместо пререкания я решил пойти вперед. Все-таки мы без магии, я хотел выглядеть джентльменом, споткнусь об ловушку, хоть мне первым прилетит, а не с п у т н и ц ы С каждым шагом я чувствовал себя все лучше. Внутреннее эго дракона не хотело больше вырываться из меня, и я прямо чувствовал прилив сил. Чувствовал себя настоящим м ч е е л о о в к Мне больше не нужно было себя контролировать. Я понимал лишь одно. Я хотел, чтобы так было всегда. Я хотел быть нормальным. Даже если быть нормальным, в моем случае перестать быть магом вообще. «Да подожди ты!» — крикнула р ь а н а пытаясь меня догнать. «Мы вроде бы в паре. Ты в паре со своим некромантом, а меня игнорируешь!» «Не поясничай и не веди себя, как маленький ребенок, который лишился любимой игрушки», — проворчала она, явно начав терять терпение. «Я не вещь. Я люблю Дарната. Ты понял, что я про командную работу?» Буркнул себе под нос. Я-то думал, что будет весело, а оказалось вот так. «И почему я вечно хочу тех девушек, которые не хотят меня?» Ответить я не успел. Мы вновь наткнулись на развилку. «Направо пойдёшь, магию обретёшь. Налево пойдёшь, себя на силу проверишь», — прочитал я. Вздохнул. «Ну что, зануда?» Какой путь выберешь, с магией или без? Обещаю, что обращаться не буду. Да и мне расхотелось резко. Я почувствовал тот самый душевный покой, который никогда и ни с кем найти не мог. Ну? Так что скажешь, яростная? Решать тебе.